Глава шестьдесят пятая В темноте Лавкиния начала рассказывать. Первую часть этой истории она носила с собой с самого детства. Иногда она ощущала ее тяжесть в своем кармане. Тогда история казалась ей похожей на отполированный камешек, как давно никто не просил ее показать его. Многие лесные носили с собой такие истории. У иных стариков их было так много, что казалось, будто камни выпирают из их нагруженных карманов, пригибая к земле. Старики хранили свои тайны. Но когда дети попросили Ловкинью рассказать сказку, знакомые слова вырвались сами собой. Много-много сотен лет назад Лесные были единственными обитателями этих краев. Мы жили в лесах, скреты в горах, а долина была пуста. Ни полей, ни каменных стен, ни замка, ни местных. «Кто такие местные?» — спросила Эмоджин. «Это дурацкое лесное словечко», — буркнул Мира. Так лесные называют жителей Ярославии. — Ты, кажется, не слушаешь, — напомнила Лавкинье. — Не слушаю, потому что история твоя дурацкая. — Шшш! — шикнули девочки. Лавкинье откашлялась. Это был наш мир, наш лес, наши дома. Люди и раньше приходили сюда из-за гор. Некоторые оставались с нами и строили дома среди деревьев, другие приходили и уходили. Но местные, они были другие. Как только они пришли сюда, то сразу решили, будто долина, и все, что ее окружает, принадлежит им. Они даже не догадывались о существовании лесных. Чепуха не выдержал мира. Откуда она это знает? Это было очень давно». Она тогда еще даже не родилась. — Верно, — отозвалась Лавкинье. Это случилось очень давно. Но история дошла до сегодняшнего дня. Местные прибыли в долину из-за гор, верхом на лошадях. Они странствовали много лет. — Семья моего отца всегда жила в Ярославии, — закричал Миро. — Мы жили здесь задолго до всяких... — Ой, кто меня пнул? «Как я сказала, — продолжала Лавкинье, — предки твоего отца были голодны, они устали, они едва не замерзли насмерть, и на всем белом свете у них не было угла, который они могли бы назвать домом. Когда они увидели эту прекрасную зеленую долину, окруженную густыми лесами, грозными горными вершинами, они подумали, что нашли рай на земле». Они не знали только одного, что этот рай уже занят. Мира зафыркал и засопел, но на этот раз промолчал. Когда лесные услышали топот копыт, они скрылись в лесу, но не стали уходить далеко. Они спрятались среди деревьев и из укрытия наблюдали за всадниками. Местные остановились на опушке леса. Но как бы зорко они не всматривались в чащу, они не смогли увидеть лесных. и разбили свой лагерь, а лесные продолжали наблюдать за ними и гадать, что делать дальше. Некоторые старейшины хотели сразиться с местными и заставить их вернуться туда, откуда они пришли. Много дней между лесными шли споры. Тем временем алчные местные продолжали вырубать леса, тесать камни и ловить рыбу в реке. «И что решили лесные?» — спросила Мари. «Решение приняли не лесные. Все решила мудрый Раль, древняя царица скретов. На вид она была страшна, как сама гора. Ее кожа была усеяна бородавками, а когти пожелтели от старости, но она была мудра». мудрее всех будущих кралей, взятых вместе. «Краль не женщина», — едко заметил миро «Сейчас краль — мужчина», — легко согласилась лавкинья Но сотни лет назад все было иначе. Итак, краль прибыла в дом на дереве, где собрались старейшины лесных. Она сказала им, что скреты могут без труда победить пришлицов. Битва будет закончена еще до заката, и местные отправятся во своясе. Но с кретом не была нужна топкая земля долины. Они хотели жить в своих горных пещерах. Краль полагала, что лесные тоже не готовы покинуть свои дома на деревьях. Но если так, то зачем воевать за ничейную и ненужную землю? Краль сказала, что если местные будут платить за дерево и камень, которые нужны им для строительства, то почему бы не позволить им остаться? Старейшины лесных подумали и согласились. Посланцы скретов и лесных отправились на переговоры с местными. Поначалу местные не пожелали договариваться. До сих пор они брали все, что им нужно, даром и не видели для себя выгоды поступать иначе. Но мудрая Модрик Раль предусмотрела и это. Она пришла на встречу с ларцом полным драгоценных камней. Эти самоцветы не были похожи на камни, которые местные видели раньше. Они сверкали как звезды. И мудрый краль позволила местным взять себе один камень в знак чистоты своих намерений и в залог будущей дружбы. Остальные камни местные должны были покупать. Так местные обрели свой дом. И на этом заканчивается старая история. Но я могу добавить к ней новую главу. Я расскажу вам историю о том, как гора потеряла свое сердце. Мира застонал. Ловкинье сделала вид, что не услышала. На протяжении многих поколений в долине царил мир. Купцы и путешественники, как и раньше, приходили сюда из-за гор. они появлялись каждое лето некоторые оставались жить в городе среди местных, другие уходили сюда к лесным, но большая часть останавливалась здесь только для того чтобы передохнуть и продать свои товары, а потом уходила дальше. местные торговали зерном и шерстью лесные деревом и вещами сделанными из древесины, аскреты продавали горные камень самоцветы. И только один камень они берегли. Наверняка вы уже о нем слышали. Он назывался «Сердце горы». «Это все сказки!» — воскликнул Миро. «Сердце горы — очень красивый камень», — продолжала Лавкинья. Но он нечто большее, чем просто прекрасный самоцвет. Миллионы лет назад он упал с небес. Это был дар звезд. И на этом месте выросли горы, чтобы защитить его. «Сердце горы — это миф», — настаивал Миро, но Лавкиния не обращала на него внимания. До тех пор, пока сердце горы было на месте, наша земля процветала. Леса были полны жизни, в реке не переводилась рыба, а в небе летали птицы. когда сердце исчезло, воцарилось жаль. «Как вы думаете, где должно находиться сердце горы Кленат?» «В горе Кленат?» — предположила Мари. «Правильно», — сказала Лавкиния. «Там оно и хранилось все это время». Поэтому вы можете представить мое удивление, когда спустя столетия после того, как мои предки позволили местным остаться в долине, я своими глазами увидела вора, удирающего через лес, прижимая к груди сердце горы. «Кто это был?» — затаило дыхание Эмоджин. «Кто похитил сердце горы?» «Король!» «Дракомор», — ответила лавкиня это он забрал сердце горы. Он завернул его в плащ. «Но разве можно спрятать сердце?» От его биения содрогался весь лес. Колыхались и дрожали деревья. Сердцу горы было не место в лесу. «Твои слова — это измена!» — заявил Миро. «Нет», — возразила Лавкиния, — «измена — это то, что совершил твой дядя. Он изменил всем нам, местным, лесным и скретом. С той самой ночи, когда он похитил сердце горы, жизнь начала умирать. Это из-за него здесь царит жаль». «Неправда!» — закричал Мира, вертясь волчком в кровати. «Дядя говорит, что лесные обманщики никогда не говорят ни слова правды!» «Мира!» — воскликнула Эмоджин. «Ловкинье нам помогает, а ты даже не отдал ей обещанную плату. Если среди нас и есть лжец, то это ты, и прекрати вертеться, ты все одеяло сбил!» «Она называет моего дядю вором, а сама крадет кроликов!» — не унимался Мира. «Эти леса и все звери, которые в них уводятся, принадлежат не ей, а не мои, понятно?» Мари тихо ахнула, и Моджин не поверила своим ушам. «Еще раз назовешь меня лгуньей или воровкой, будешь спать снаружи», — пригрозила Лавкинья. «Я все равно уже не усну», — пробурчал Миро. Они подождали, когда принц перестанет вертеться и сопеть. но разве скреты? «Не могут забрать сердце горы назад?» — шепотом спросила Мари. «Как ты думаешь, почему они каждую ночь нападают на Ярославию?» — хмыкнула Лавкинье. «Именно поэтому, и поэтому мне пришлось покинуть свой дом. Нынешний мудрый Раль считает, что все люди одинаковые, что местные, что лесные». Как только он понял, что сердце горы было похищено, он послал скретов в леса, чтобы они врывались в наши дома и убивали наших детей. Лесным пришлось бежать и искать защиты за стенами Ярославии. Люди из-за гор перестали приезжать к нам. Раньше горы были опасны только зимой. После того, как скреты объявили войну людям, они стали опасны круглый год. И это все из-за короля Дракомора. — спросила Мари. — Да, — ответила Лавкинье. И Моджин вспомнила о часовщике Анделе. Столько всего случилось с тех пор, как она познакомилась с ним, что почти забыла его страшный рассказ. — Воровство — это не единственное преступление Дракомора, — громко сказала она. Я встретила в городе одного человека, и он сказал, что король выколол ему глаз. «Это неправда!» — закричал Мира. «Ты же хотел спать!» — прошипела Эмоджин. «Я приказываю закончить эту историю!» «Тебе повезло, маленький принц!» — сказала Лавкинье. «История закончена!» «Это отвратительная история!» — не унимался Мира. «Я ненавижу ее! Я ненавижу тебя!» ненавидь сколько тебе угодно! Правда от этого не убудет!» — хмыкнула охотница. — Сейчас я расскажу тебе правду. Мира снова завертелся и сел в кровати. Нет никакого сердца горы. Лесные перебрались в Ярославию только потому, что им стало лень делать вещи из дерева, а значит, больше нечем торговать. Лесные — обычные попрошайки. Дядя говорит, что он оказал им великую милость, позволив остаться в городе. — Все сказал? — спросила Лавкинье. Ее тон не предвещал ничего хорошего, но Мира ее не слушал. «Скреты каждую ночь нападают на Ярославию, потому что они чудовище, а лесные рассказывают всякий вздор, потому что они лжецы. А если ты скажешь хоть еще одно плохое слово о моем дяде, я прикажу посадить тебя в хладоморню». Голос Мира слегка дрогнул. В домике воцарилась тишина. и Эмоджин лежала и гадала. Прогонит ли лавкиня мира из домика? Если она схватит его за ноги, — подумала она, — я возьму за руки. Но ловкинье не тронула мира. Когда она, наконец, нарушила молчание, то заговорила очень медленно и осторожно, словно каждое ее слово было колючкой. «Ты говоришь о лесных так!» «Словно мы особый вид людей!» — сказала ловкинье. «Что ж, пусть так и будет!» Мне не нужно признание упрямого мальчишки вроде тебя. Мира громко фыркнул. Или он плакал? — Ты слишком долго прожил в замке, маленький принц, — продолжала Лавкинья. Твои мысли сделались такими же темными, как хладоморные ямы, которые тебе так нравятся. Будь осторожен, иначе ненависть проглотит тебя целиком. Но, несмотря на все это, я готова предложить тебе новый уговор. Ты уже согласился заплатить мне за услуги. Ты поклялся дать мне что-нибудь из коллекции твоего дяди. И что?» — шмыгнул носом мира «А то, что я не хочу самоцвета из пустыни. Я хочу сердце горы. Ха! Забирай хоть сейчас мешок с пустотой!» Если сердце горы не существует, как ты утверждаешь, значит, мне достанется мешок с пустотой. Но если этот камень все-таки есть, и если окажется, что он хранится у твоего дяди, ты отдашь его мне. — Это самая дурацкая сделка на свете, — сказал Миро. Снизу донеслись крики скретов. Ловкинья понизила голос. «Значит, уговор?» «Кажется, я уже сказал, что согласен. Чего тебе еще надо? Обещаешь? Ты сомневаешься в слове принца?» «Да в обрезках моих ногтей больше чести, чем у принцев!» процедила лавкинья Вопли скретов стали удаляться. лавкинья раздался из темноты голос Мари. «Как ты думаешь, тот скрет, которого мы встретили, сказал правду? Мудрый краль высосит нашу кровь и нашинкует нас на кусочки?» «Нет, я так не думаю», — отозвалась охотница. «Скреты совсем не такие кровожадные, какими хотят казаться. Если кого и следует по-настоящему опасаться, так это чудовищ, одетых в королевское платье, а не живых существ с когтями и острыми зубами». А в это время в замке Ярославии в комнате мира забили часы. Пусть там не было никого, кто мог бы это увидеть, но маленькая дверца снова распахнулась, и из нее строевым шагом вышел человечек. Он был одет в форму королевских стражей, с мечом на поясе и спернатым шлемом в руке. Его руки раскачивались в такт ходу часов. фигурка лихо И вдруг рухнула на колени, потом упала навзничь. Неподвижное тело исчезло за дверкой. А часы продолжили свой ход.